«Не припомню», — искренне ответил Котя, слегка расслабляясь. «Вы знакомый Мельникова?» «Ну да», — сказал я. «Знакомый. Неужели не помнишь?» Котя помотал головой, спросил. «Что-то случилось?» «Ты... Вы от Мельникова идете?» — выдавил я. Котя кивнул. «Он дома?» «Да, конечно». Котя потоптался на месте. «Так вы к Мельникову?» «Извините, лицо знакомое, но никак не припомню». «Все в порядке», — сказал я. «Это внешность у меня такая» не Ну, я пошел. Котя сделал шаг, покосился на меня, что-то собрался сказать, но мотнул головой и отвернулся. Я достал сигареты, закурил. Дым был сладок и горик одновременно. За стеклянным окошечком в двери мелькнуло лицо вахтера. Бравый дедок был на стороже. Не вызвал бы ментов. Снова запустив руку в карман, я достал паспорт, открыл.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 «То что ты собираешься здесь найти?» Наталья хихикнула. «Следы ремонта?»